Летние письма. Переписка с новыми друзьями. Письмо из Донбасса. 9 августа 2014 года. Дневник. Ой, Дуня, выходные у меня были Пэпаце. В субботу в городе не было электричества и воды. У меня была ночь в роддоме без электричества. Это почти так же плохо, как и при бомбёжке. Отсутствие интернета вообще мелочь по сравнению с единственным работающим допотопным телефоном в корпусе. В общем, я выяснила, что аварийный генератор находился в подвале и потёк. В МЧС работают жуткие хамы, мутершинники, но классные ребята. Что мы из санитарки бегают быстрее лани с мешком плазмы, вместо санчасти через страшный парк, так как вызвать машину нереально. Что наш патологоанатом, самый классный мужик, притор свой генератор из дома и кучу удлинителей, лазил со мной по подвалам. Я отвечал им честником, пока они не прониклись тем, что на аппаратах двое молодых. А эта девочка одна отвечает за весь корпус после вопроса: "Где начальство?" Когда перестал работать привезённый генератор, потало ганатом, пропёр опять за машины МЧС, и все дружно через окно запитали кювезы, холодильник. Привезли плазму назад, так как к тому времени потекли холодильники в медсанчасти и операционную. По 23:00 дали свет. Вот это было счастье. И пошли мы, девчонки, рожать. Очнулась в понедельник утром, от взрывов в 4:00 утра. А беремчики ревут по любому поводу. Привет. Относительно в порядке. В городе надгвардия, и нет-то нет. Оптику перебили где-то. А перед этим не было, потому что мародёры вынесли заправку вместе с сервером. Ну и бензином тоже. Заправщику ногу прострелили. Почтальон видела газель, груженную трупами. Чьи – неизвестно. Ходили со списками по домам, квартирам. Сегодня наладилась мобильная связь. И я поболтала с бывшей коллегой. Рассказывала, как провела последние две недели. Вот вам зарисовочки из украинского июля 2014 года. Четыре дня сидели в бомбоубежище круглосуточно. Больше недели в городе не было воды, потом без света из-за порванных проводов. Рассказывала о мародерстве. В магазинах выбила, где окна, а где и стены. Люди тащили все подряд. Парни натащили коньяка, а потом меняли его на сигареты, которые оказались в дефиците. Рассказывала, что первые дни хлеб привозили из севера Донецка. И стоило она вместо 5 12 гривен. Рассказывала, что где-то давали гуманитарку, тащит бабушка мешок с надписью Россия по асфальту, а в нём дыра протёрлась. Рис дорожкой высыпается. Парни подбежали: "Бабушка, смотрите, у вас рис высыпается". Она: "Ничего, мне хватит, я уже второй мешок тащу". Много домов стоит без окон. У него самой выбит от рест стекла. сильно пролетарско пострадал. На улице Свободы ни одного целого дома не осталось. Много снарядов не разорвавшихся. Есть такие, которые встряли в землю. Приезжали специалисты, посмотрели и развели руками. Если начать извлекать, сдетонируют. Надо подрывать на месте. А как на месте? Город вокруг. Она готовит кушать на электропечке. Воду кипятильником кипятит. У неё уже появился свет. Соседи, бывшие ресовцы, чинили своими силами. Некоторые дома выходят и подъезды на готовят на костре в больших кастрюлях. Сохранился в целости один мост, поэтому снабжение худо-бедно налаживается. Кстати, похоже, что у нас школа начнётся с 1 октября. Пришли на работу. Сидим за окном кананада, причём звонкое, где-то рядом. Днём меня часто лупят. Сегодня неприятное исключение. Когда стреляют, особенно из миномётов. Я люблю дома сидеть. Сегодня всю ночь шёл дождь. Заглушал, видимо, звуки выстрелов, потому что я просыпалась всего два раза. Отмечала про себя, что миномёты и засыпала обратно. А Дима пришёл утром практически спящий. Говорит, что начали в половине первого и почти до утра. Причем под утро дали три залпа, чем-то новеньким. Выстрел, а потом шипение громкое. Хозе, что за инновации на нашем посту. Пришел друг в гости. Пили пиво с орешками в кои-то веки. Уложили детей, сидели во дворе, болтали и спорили. Никогда бы не думала, что можно спорить на такие темы. А вот же «Акация». Да нет, это просто миномет, но близко. Ну а вот, точно акация. Да, муж дело говорит. Миномет глуше и тише, и нет такого раската. Пожалуй, и правда акация. Надо же, у меня дома так не слышно. О, ну вот миномет. Слышишь, разница какая? А это КПВТ. Ага. Примечание. КПВТ? Крупнокалиберный полемёт Владимирова танковой. Пятницу хохотали. Грохнуло, вылетаем и к погребу. Димка с Сашей детей зашвыривают. Мы с мамой во дворе. Колеблемся между двумя подвалами. Во второй залезать удобнее. Вдруг спокойный голос соседки через забор. Лидочка, а у вас хрен растёт? Надёргай-ка мне листиков. Я огурцы закрываю. Я эмоционально иду, рву, отдаю ей, успокаиваюсь. Стрельбы не слышно. Пока справилась, лежу, уже мальчики детей из подвала достают. Мы привыкли. У нас вчера 2 месяца было с тех пор, как начались каждодневные канонады. Мы только на особенно громкие залпы замечаем, твою ж мать, и дальше занимаемся своими делами. На работе отчёты, дома дела домашние. В начале июня Саша повесил видеозапись из Луганска. На ней в кадре умирает женщина. Ей оторвало ноги, но она спокойно и без истерик, в отличие от снимающего ее на телефон, просит вызвать скорую. Рядом с ней лежит труп женщины в серых бриджах. Она погибла после авиаудара по зданию обл. администрации города. Это родственница Саши. Я повесила это видео у себя на странице. После этого лишилась многих друзей. Вот она лежит мёртвая. А вот в комментариях, друзья, в кавычках, пишут какую-то чушь про кондиционеры и сепаров, сами виноваты. Оказалось, что люди делятся на разные сорта: на тех, кому можно сочувствовать, и тех, кому нельзя. Кто исповедует нужные идеи, того можно слушать, а есть другие, другого сорта. И это писали недалёкие немцы тридцатых годов, а мои друзья с которыми ходила на коньки, с которыми бегала по вагонам метро. Прошло полгода, на Донбассе остановилось перемирие. На территории, где живут Лида с Сашей, воцарилось относительное спокойствие, или не противостояние ушло. Дикое напряжение спало, смуты утихли, а в Первомайск пришёл голод.